Глава 76. Около Ивановых и Конурина стоял сильно потертый человек в брюках с бахромой, которую сделало время, и кланялся. — Чичерони, говорил он, — Базилик да Сент-Марк. С другой стороны подходил такой же человек и тоже приподнимал шляпу и тихо бормотал. — Катедрале, палаццо Дукале, je Чичерони, мадам.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 Компания недолго пробыла в соборе и опять вышла на площадь. Назойливый проводник по-прежнему был около. Он уже перешел на ломанный французский язык и предлагал Глафире Семенне осмотреть стеклянную фабрику. «Прочь, говорят тебе!» — закричал на него Николай Иванович, но проводник не шевелился и, продолжая бормотать, кланялся. Глафира Семенна улыбнулась. «Даром предлагает свои услуги».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 Довольно долго что-то рассказывал, мешая французские, немецкие и английские слова, и спросил Глафиру Семенну, как ее зовут. Муа? Ах, боже мой. Да зачем вам? «Пуркуа?» Удивилась та. «Вы урез врету de suite ле сувенир de notre фабрик. И этот про подарок говорит, продолжала она удивляться. Ну хорошо, бьем.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 И Глофира начала отбирать себе вещи. Через час они выходили из магазина, нагруженные покупками. Канурин также купил жене два стакана и флакон для духов. 92 франка, ни пита, не едя на вздыхал Николай Иванович и, обратясь к жене, сказал: Вот ты говорила Давича, какой им расчет дарить на память булавки. «Не замани тебя этот злосчастный проводник подарком на фабрику! Не просолили бы мы на фабрике девяносто два четвертака! А ведь четвертак-то здесь сорок копеек стоит!» «Ну что тут считать? Ведь для того и поехали за границу, чтобы деньги тратить! Зато какие вещицы! Прелесть! Прелесть!» Перебила мужа Глафира Семенна. «Действительно!»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 Вдруг обратился он к Николаю Ивановичу. — Пусть бы бегали по Еленскому и Обуховскому проспекту и загоняли в магазин покупателей. Дескать, сувенир, апельсин или голландскую селедку? Пожалуйте, обозрить магазин Конурина. На апельсин покупателя заманишь, а он, смотришь, фунт чаю до сига копченого купит и голову сахару. — Что ты?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 «Конечно же, дурак, коли за границу поехал!» «Ну на что нам мне, эта самая заграница?» На площади их встретил проводник, приведший их на фабрику. Он почтительно кланялся и нашептывал что-то Глафире Семенне по-французски. «На кружевную фабрику предлагает идти», — обратилась так мужу. «Говорит, что тоже агент». «Нет, нет, нет, нет! Ни за что на свете! Довольно!»